Партизанский штаб был застигнут врасплох этим хорошо подготовленным наступлением. В штабе снова совещались о том, что делать дальше. Единодушного мнения по-прежнему не было. Командиры спорили и ругались, а четыре тысячи всадников и тысячи пехотинцев стояли в полном бездействии. А долгой и явно бесцельной стоянкой Василий Андреевич требовал прекратить разговоры, идти вперед и воевать исключительно партизанскими методами. Это казалось ему единственно правильным решением. Чтобы увеличить подвижность отрядов, он предлагал всю пехоту посадить на коней. В скотоводческих районах, где многие богачи владели огромными табунами лошадей, имелась для этого полная возможность. Но все командиры полков и батальонов восстали против его предложения. Никак не могли они отрешиться от традиции позиционной войны. А поход на юг и на юго-запад, где жила наиболее зажиточная часть казачества и где давно уже были сколочены во всех станицах внушительные по численности дружины, казался им рискованным. Мысль о том, что можно успешно партизанить в Даурских степях, представлялась им просто дикой. Не хотели они и слышать о превращении пехоты в кавалерию. Пехота состояла из одних китайцев, а они полагали, что китайцев легче было научить ходить вверх ногами, чем ездить на конях. Собственные их предложения сводились к тому, что лучше всего держаться поближе к дремучим лесам Урова и Урюмкана, на неприступных позициях, созданных самой природой. Решающее слово принадлежало Журавлеву и Бородищеву но они колебались в выборе и не торопились сказать свое мнение. Журавлев невозмутимо председательствовал на заседаниях, Бородищев с завидным терпением записывал в протокол все, что говорилось и предлагалось. Никаких протестов Василий Андреевич не принимали во внимание ни Журавлев, ни Бородищев. К начальнику своего организационно-инструкторского отдела они относились немного свысока, как к человеку сугубо штатскому и ничего не смыслящему в военных делах и когда на третий день он не вытерпел и возмущенно спросил, долго ли будет продолжаться у них говорильня, Бородищев не постеснялся и накричал на него. «Ты нам диктовать брось!» «Тут не говорильня, а военный совет. Мы хоть и не такие грамотные, как ты, да не без голов. Вопрос у нас серьезный, и наобум его решать мы не будем. На то народ нас и выбрал в свои вожаки. Вот выслушаем всех, все взвесим, а потом подытожим». «К порядку, вожаки, к порядку!» — оборвал вспыхнувшую между ними перепалку журавлёв озабоченный и искренне страдавший, несмотря на свою внешнюю невозмутимость, от того, что не мог решиться на что-то определенное. Предложение Василия Андреевича пугало его своей неизведанной новизной. Оно опрокидывало в его сознании все привычные представления о войне. Не знал он и не мог знать в то время, когда только разгоралась партизанская война, как лучше всего действовать его конным полкам. Нужен был опыт, нужен был не один жестокий урок, чтобы и Журавлев, и другие командиры поняли, как нужно им воевать подумав Журавлев, по привычке, обратился к записанным на очередь ораторам. — Давай, Яшка, высказывайся, а ты, макарка, приготовься. к Совещание еще продолжалось, когда утром чуть свет заговорили семеновские пушки, сначала на юге, потом на западе. Командиры немедленно повскакивали на коней и унеслись к своим полкам и батальонам. — Вот Семенов и подытожил все за нас, — с горечью сказал Василий Андреевич Журавлеву и Бородищеву. — Не подкусывай, — взъелся Бородищев, — еще неизвестно, кто кому бока наломает. Полагая, что наступление ведется только на Орловскую, Журавлев предложил Василию Андреевичу ехать в Мунгаловске, к стоящим там полкам. Один полк оттуда он велел направить к нему, остальные держать наготове и выводить из поселка на север обозы с ранеными и со всевозможным накопившимся у армии военным имуществом. Держи обозы на всякий случай поближе к лесу. Не удержимся? Так дорога у нас одна, в тайгу, матушку. Доноси да мне оттуда почаще. А как прояснится обстановка здесь, я к тебе наведаюсь. Василий Андреевич и сопровождавшие его Лукашко и Симон поскакали в Мунгаловский. Близкая пушечная и ружейно-пулеметная стрельба на юге заставляла их торопиться. По дороге им встретились Федот, Никита Клыков и Алексей Соколов. Они ночевали дома и теперь спешили в свою сотню. Василий Андреевич приказал им присоединиться к нему. — Связными вас к себе беру. — С вас я могу построже спросить, как с посельщиков. На Мунгаловский семеновцы наступали с востока и юга. От них отбивались второй й и 4 -й полки. Третий полк и обозы находились еще в поселке. Василий Андреевич приказал командиру полка Корнеле Козлову, красивому и на зависть встроенному казачине в новенькой черной кожанке и в папахе с красным верхом, лихо заловленный на затылок, оставить одну сотню для охраны обозов, а остальным спешить в Орловскую но не успел полк выступить, как от Журавлева пришло новое распоряжение. В связи с появлением крупных сил противника на северо-западе, в районе Лебяжьего озера он приказывал бросить полк на гряду высоких сопок между озером и Мунгаловским. Василий Андреевич отдал козлову распоряжение повернуть на угрожаемый участок и от себя посоветовал занять в первую очередь господствующую над всеми с... сетними вершинами лесистую волчью сопку. С этой сопки Мунгаловский был виден как на ладони. Прощаясь с Козловым, который нетерпеливо горячил своего вороного белоного коня, он сказал ему, — товарищ Козлов, я знаю твою чрезмерную храбрость, смотри под пули напрасно не выскакивай, твое дело командовать, а не геройство свое показывать, иначе и голову потеряешь, и полк погубишь. Слушаюсь, товарищ Улыбин, весело откозырял Козлов, горевший нетерпением схватиться с белыми. Проводив полк, Василий Андреевич приказал немедленно погрузить на подводы всех раненых, которых насчитывалось больше ста человек. Начальник партизанского лазарета, богатырского роста, фельдшер с красным рябым лицом, сказал ему, что подвод для этого не хватит. «Немедленно мобилизуйте подводы. В поселке лошади еще есть. За раненых отвечаете вы, и поэтому пошевеливайтесь». Оставшуюся в поселке сотню третьего полка он отправил в разведку на северо-восток, где было подозрительно тихо. И когда минут через 40 в той стороне, куда на рысях умчалась сотня, застрочили длинными очередями пулеметы, он понял, что семеновцы устроили армии хитрую ловушку. Тотчас же он послал об этом донесение Журавлеву, а сам поскакал на позицию второго полка, чтобы выяснить лично, какова там обстановка, и нельзя ли оттуда снять две-три сотни, чтобы на случай крайней необходимости иметь какой-то резерв. На лавочке у ворот своего дома сидел старик Мунгалов и с удовольствием слушал доносившуюся отовсюду пальбу. Завидев скачущего по улице Василия Андреевича, он заставил его остановиться и, ухмыляясь, спросил. — Ну как, кресничек дают вам жару? И куда только удирать будете? — — Смотри, рано веселишься, — припугнул он скупого старика, — вот вернусь и поставлю к тебе на постой целый взвод. Лучше не болтайся тут, а сиди на печке. — Это к крестному-то поставишь, — обиженно прокричал ему вдогонку старик, и быстрехонько удалился к себе в ограду, явно расстроенный обещанием крестника. В ограде ей нашел старика партизанский фельдшер, бегавший в поисках лошадей под подводы. — кони у тебя есть? — спросил он его. — Есть ты, есть, да шибка худой. Нажная Нажная у него. — Ну так вот что, давай быстрехонько запрягайся, повезешь раненых. — Не повезу. — Как так не повезешь? — угрюмо спросил фельдшер. — А так, освобождение имею. От всех подвод освобонил меня ваш наивысший начальник Васюха Улыбин. Он ведь мой крестник, души мы друг друге не чаем, и ты ко мне лучше с подводами не вяжись, а не то тебе Васюха голову снесет. — Пускай сносят, а только ты все равно поедешь. За отказ я тебя вот из этой штуки на месте убью. И фельдшер показал ему на обшитой коже термос, с которым никогда не разлучался. Перепуганный старик пошел запрягать коня и все размышлял о том, что это за револьвер, которым припугнул его фельдшер. Сотни второго полка занимали позиции на высоком хребте за Драгоценкой по обе стороны от дороги на Нерчинский завод. Отбитые утром семеновцы больше не наступали и только изредка кидали на хребет один снаряда. Подъехав к стоявшим у Паскотина коноводам, Василий Андреевич увидел среди них Прокопа Носкова и постыдил его. — Ну, брат, тебе в канаводах околачиваться стыдно. Вооружен ты не недробивиком и стрелок хороший. — С глазами у меня что-то неладно. Мутью второй день застилает, — покраснел Прокоп. — А в брюхе не мутит? — усмехнулся Василий Андреевич спросил, как найти командира полка. Командир полка Александр Зоркольцев, невысокий, коренастый забайкалец с широким и смуглым лицом, находился на самой высокой точке хребта. Раскинув ноги в коричневых сапогах и сняв с головы мохнатую папаху, лежал он за укрытием из камней. Левой рукой он держал у глаз бинокль, а правой, украшенной двумя кольцами, подкручивал его регулятор и разглядывал семеновские позиции на сопках у деревни Георгиевки. Заслышав шаги, он обернулся и, узнав Василия Андреевича, радостно удивился. «Откуда это ты?» «Командовать приехал. А у тебя что-то тихо. С утра лезли да обожглись. Какая-то дружина против нас действует. Мы у нее живо охоту отбили. А как на других участках? держимся пока Держимся?» но меня беспокоит север. Похоже, что и оттуда жать будут, а у нас там всего одна сотня. Хочу от тебя сотни-две туда перекинуть. Давай распорядись и командируем, дай толкового. — Да ты что, Василий, чудишь? Как же ты я могу полк дробить? А вдруг здесь сотни мне понадобятся? Сделавшись сразу несговорчивым, закипятился Зеркальцев. — Ну что же, не давай, если хочешь. Только семеновцы тогда тебе в спину штык воткнут, у всех наших раненых перерубят. Всю армию в тиски зажмут. Эки ты паря въедливый, — Ладно уж, бери мои сотни, как-нибудь здесь без них обойдется, Сашка Зоркальцев. К этому ему не привыкать. Зоркальцев позвал своего начальника штаба и, посоветовавшись с ним, решил послать на север шестую и четвертую сотни под командой Кушаверова, бывшего Орловского предсовдепа. Потом, увидев, что Василий Андреевич стоит с ним рядом, во весь рост, сказал ему, — Ты судьбу не пытай, ложись лучше. Семеновцы угощают нас редко да метко. И только Василий Андреевич прилег, как на одной из дальних сопок показался молочный мячик дыма. — Заметили, сволочи! — выругался зоркольцев припадая к каменной стенке. Бух! — оглушительно грохнул через короткое время разрыв почти рядом, обрушив Василию Андреевичу на спину и голову кучу песка. Прошло несколько мгновений, прежде чем он понял, что не ранен. Вдыхая тошнотворный запах железной гари и газов, он приподнялся, виноватый и растерянно улыбаясь. В трех-четырех шагах впереди себя увидел развороченную красноватую землю и еще дымящиеся осколки. — Ну, наше счастье, что батарея с дистанционную трубку неверно поставил, — сказал зоркольцев — Снаряд-то штарпнельный. Ему нужно было в воздухе разорваться, а он клевок сделал. Воткнулся в землю, да там рванул. Теперь мы с тобой крещеные. Договорившись с Зоркальцевым обо всем, Василий Андреевич попрощался с ним и поехал в поселок. Было уже 12 часов. Сильно припекало солнце. возбудораженные галки огромными стаями кружились над драгоценкой, тревожно кричали. На лугу беззаботно резвились молоденькие же ребята схрапывали и поводили ушами кобылицы, прислушиваясь к грохотавшим на сопках залпом. А молодая трава на буграх нежно и радостно зеленела, и расплавленным золотом сияла вода в драгоценке. Дувший с востока ветер шатал прибрежные кусты, ребил воду на перекатах. Василий Андреевич погнал коня и въехал в воду, по которой метались какие-то всадники. Один вид этих всадников сразу убедил его, что случилось что-то плохое. Оказалось, что пока он был у Зоркальцева, обстановка стала еще более грозной. Наступавшая с юга белая конница с стремительным ударом от шаманки вырвалась на высоты между Орловской и Мунгаловским, отрезав друг от друга партизанские группировки но еще опаснее было то, что третий полк, потеряв своего командира, убитого пулей прямо в лоб, в панике бросил свои позиции у Лебяжьего озера и примчался в поселок. Это его бойцы и метались по улицам. Случайно примкнувшие к партизанскому люди из аргунских казаков совершенно открыто кричали в полку о том, что из окружения все равно не вырваться и сопротивляться бесполезно. На площади, где сгрудилась большая часть полка, стоял непрерывный крик. В одном месте требовали идти на прорыв, в другом горланили о предательстве и командиров, а в третьем прямо поговаривали о том, что единственный выход — сдача в плен. Вертевшийся среди партизан Федот, увидев подъезжавшего Василия Андреевича, метнулся к нему. — Беда о паре, Василий Андреевич! Нашлись тут такие гады, которые агитируют в плен сдаваться! — Кто? — задохнулся от ярости Василий Андреевич. — Ну-ка, показывай давай! — и он вынул из кубуры револьвер — Вон та борода больше всех распинается, — показал Федот на человека с чалой окладистой бородкой, в старой казачьей фуражке и заляпанным заляпанном грязью желтом дождевике. Человек, размахивая руками, хрипло надсажался. — На черта загнулась нам это партизанья и скрошит на в капусту. Эвоноть какая сила их прет! Не хочем сдыхать, так сдаваться надо! Мы не комиссары, боятся нам! — Что вы здесь слушаете предателя? — закричал на партизан Василий Андреевич. — Пулю ему в лоб! И он выстрелил в искаженное ужасом лицо бородатого. В наступившей тишине обжег партизан его гневный вопрос. «Кто еще агитирует в плен сдаваться?» Все растерянно молчали. То, что сделал Василий Андреевич, было так неожиданно и так не вязалось с его отношением к людям, что многие были просто ошеломлены. И каждый, кто хоть сколько-нибудь чувствовал себя виноватым, боялся в эту минуту, чтобы кто-то не вспомнил о нем, не указал на него. «Рано паниковать вздумали! Рано помирать собрались!» — закричал Василий Андреевич. «Кто вам каркает, что пропали мы?» «Нет, не пропали и не пропадем!» Куда захотим, туда и пробьемся. Второй четвертой полки повсюду отбили врага. Трусов и паникеров там нет. Только у вас они завелись. Командира у нас убило. Вот и получилось неустойка, — попробовал кто-то оправдаться. Знаю. И ваш долг отомстить за него, а не бегать, как овцы. Дай нам доброго командира да патронов побольше. Тогда и у нас дела пойдут. Патронов не обещаю, а командир у вас будет. Вот он, ваш командир, — показал он у Семена Забережного, который только что подъехал к нему на взмыленном коне. «Разговаривать он много не любит, а воевать умеет. Он из тех, кто первым поднял знамя восстания. Ручай за него своей головой. Принимай, товарищ забережный полк!» Семён от неожиданности чуть было не проглотил окурок, который держал в зубах, но понял, что отказываться нельзя. Он выплюнул окурок, поправил фуражку на голове и подал команду. «Стройся!» Василий Андреевич не узнал его голоса. Это был строгий властный голос человека, который знал, зачем он поставлен в такую минуту командовать полком. «Этот на своем характере выйдет», — подумал он про семёна особенно довольный тем, что так быстро и правильно разобрался семён в причинах своего внезапного назначения. Прорвавшие фронт казаки генерала Мациевского быстро развернулись вправо и влево. Одним крылом подошли они вплотную к Орловской, другим — к Мунгаловскому. Спешенные цепи их появились на заросшем густых мелколесьем сопках и за Мунгаловским кладбищем, и открыли стрельбу по поселку в тот момент, когда семён выводил из него свои сотни. Увидев, что сотки уже заняты противником, Семен не растерялся. По его команде сотни рассыпались в разные стороны и быстро спешились. Коноводы галопом скрылись за домами и заборами крайней улицы, а сотни развернулись в цепи, ободряемые Семеном перебежками устремились вперед. Скоро они были уже в мелком кустарнике, близко подступавшим к губнам и огородам мунгаловцев. Казаки потеряли их из виду и стреляли теперь наугад, не причиняем никакого урона. Пока партизаны видели друг друга в цепи, они шли смело и дружно, но когда углубились в кустарники, которые делали все выше и гуще, цепь расстроилась. Видя только двух-трех соседей справа и слева от себя, бойцы утратили чувство локтя, а с ним и прежнюю решительность. Шагали с оглядкой, окликали один другого. А казаки, хватавшие для храбрости спирта и оттого настроенные весьма решительно, двинулись им навстречу. Они стреляли на ходу и кричали «Ура!» семён видел, что в любую минуту его бойцы могут повернуть назад. Оглянувшись, он увидел на северо-востоке, в нагорных лесах за Заречья, тяжелые клубы черно-белого дыма. Пущенные кем-то палы бушевали там на оберегаемых из года в год местах, где обильно росли брусника и голубица, смородина и малина. Гонимые ветром палы сбегали по горным распадкам вниз к драгоценке, быстро катились по горным склонам вверх, к похожим на столбы утесам. семён огляделся тогда кругом. Кустарники всюду были обвиты сухой прошлогодней травой. Они не выжигались много лет. Мунгаловцы надеялись превратить их со временем в настоящий лес. Стоило поджечь их в этот ветреный день и полетел бы по ним, гудя и завывая страшный пал. Жалко их было губить Семену. Но это оставалось единственным средством задержать врага, спасти сотни вверенных ему людей, оправдать доверие Василия Андреевича. И в этот момент пришло к нему неожиданное решение. «Поджигайте траву», — передал он команду по цепи и достал из кармана спички. «Сейчас мы вас угостим», — с яростью подумала на казаках и поднес зажженную спичку к оплетенному цепкой визивью к кусту шиповника. Кустарники вспыхнули сразу в десятках мест. Перебегая с пучками подожженной травы от куста к кусту, партизаны создали непрерывную линию огня длиной с полверсты. Не прошло и двух минут, как заметались под кустарниками языки пламени. Они то скручивались в багровой спирали, то развивались от в жаркие и желтые ленты. От одного их прикосновения вспыхивали макушки осин и березок задолго до того, как накатывалась на них идущая по низу сплошная волна огня. Огонь трещал, гудел, клубился и со скоростью курьерского поезда летел навстречу казакам. — Вот это придумал, так придумал, — выразил семёну свое одобрение командир первой сотни, прибежавший к нему с правого фланга. — Придется нам жареных белопогонников собирать. семён ничего ему не ответил. Он хмуро глядел на черные дымящиеся пожарища, где жарко тлели гнилые пни, обнаженные корни и и даже земля. Сломя голову, убегали в гору казаки от настигающего их огня. С них сразу сняла весь хмель. Чтобы легче было бежать, бросали они винтовки и витком набитые клеенчатые патронташи. Но далеко не всем удалось спастись. Когда партизаны, идя вслед за огнем, стали подходить к макушкам сопок, им начали попадаться трупы сгоревших и задохнувшихся в жару казаков. Здесь была самая густолесья, и горело она с таким чудовищным жаром, что от него рвались даже патроны в стволах брошенных казаками винтовок. Одна такая винтовка с разорванным стволом попалась семёну. Он подобрал ее, чтобы показать Василию Андреевичу. Партизаны выбежали на траурно-черные сопки, где тлел еще коровий помет, и сизой поземкой летела гонимая ветром зала. Они увидели, что пущенный ими пал, сбежав в сухую и неширокую пать, угасая дымился у недавно распаханных пашин. Семёновцы оказались за патью на невысоких вершинах. Они открыли оттуда по партизанам пулеметный огонь. Партизаны залегли и стали отвечать им семён подозвал к себе командира первой сотни и приказал ему написать Василию Андреевичу донесение, что сопки им заняты, и он сумеет держаться на них, пока есть патроны. Но в Орловской кто поре уже наступила развязка. С двух сторон ворвались в нее по долине семеновские юнкера на грузовиках с пулеметами и дивизиону сурийских казаков. Бешеным натиском сурийцев шесть сотен первого полка, дравшихся на сопках к юго-западу со станицы, были отрезаны от пехоты которая занимала высоты на северо-востоке и востоке. Журавлев и раненые пули в бедро бородищев успели присоединиться к своей кавалерии. Приведя в порядок расстроенные и поредевшие сотни первого полка, Журавлев и Удалов повели их на прорыв в конном строю с развернутым знаменем впереди. Ценой больших потерь разорвали они вражеское кольцо на западе и ушли через хребты на деревню Дучар. Но из пехотных батальонов мало кому удалось спастись. Китайцы, окруженные со всех сторон, дрались отчаянно, и, истратив последние патроны, все до одного погибли в рукопашные под шашками озверелых дружинников, под японскими штыками юнкеров. Обо всем этом Василий Андреевич узнал поздно вечером от прибежавшего в командира одной из пехотных рот. Теперь знал, что ему надеяться не на кого. Нужно было по собственному разумению и силами только трех полков выходить из окружения. На обширном плато между Орловской и Мунгаловским...